Глава 30. Айзек скалистый. Стоп. Уже не скалистый. Айзек решительный. Моя дорогая Станислава, я совершил много ошибок, но никогда не смогу простить себе только одну. Что не смог сберечь тебя, подверг угрозе, чуть не потерял. Прости, что не узнал сразу, что действовал с тобой не так, как должен был. Что отпустил тебя в твой мир а дождавшись возвращения, снова всё чуть не испортил. Я бы мог прикрыться работой, привычкой, верностью своих поступков, но не буду. Сейчас тот самый момент, когда Юлити пытаться скрыть от тебя правду, потерял смысл. Ведь если ты читаешь это письмо, значит, меня больше нет. Айзек Скалистый погиб. Я не знаю, как это произошло. Могу лишь надеяться, что эта жертва была не напрасной. И что своими поступками, какими бы они ни были, я сделал главное. Оградил тебя от опасности. Ты единственная, что имеет для меня ценность. Маленькая статася, прибывшая из-за гор. Чаровница, покорившая мое сердце и душу. Я не ожидал встретить пару. Но появилась ты и перевернула мой мир. Будет верхом лицемерие, если я сейчас стану просить тебя не горевать по мне» и найти своё счастье с другим. Ты, наверное, улыбнёшься и покачаешь головой, читая эти строчки. Но даже сейчас, пока я пишу про этого теоретического другого, мой дракон сходит с ума от ревности. Ты только моя, и я весь твой. Всегда помни об этом. Это письмо тебе передаст мой распорядитель вместе с завещанием. Пожалуйста, не отказывайся. Мне это уже не пригодится». А вы, среди Макаровны, сумеете найти применение больше ненужной мне собственности и скромным накоплением. Также ты найдёшь документы на Анфису. Гувернёр принадлежит тебе целиком и полностью. Я люблю тебя, Станислава. Прощай. Айзек Скалистый. Брав письмо в конверт, я сложил все документы в папку и отложил в сторону. С момента смерти Скалистого прошла почти неделя. И каждый прожитый час я боролся с желанием переместиться к Станиславе и успокоить её. Нельзя. Если я действительно хочу разорвать все ниточки, что связывают её с главой тайной канцелярии, ещё несколько дней нужно держаться на расстоянии. Я а решительный. Не спорю, официально мы со Станиславой знакомы, хоть они представлены друг другу, как полагается. Но это не даёт мне права врываться сейчас в её дом. Ни под настоящей личиной, ни под какой-либо другой. Она меня узнает. А учитывая тот факт, что несколько заговорщиков всё ещё на свободе и следят за моей истиной, подобная ошибка обошлась бы мне слишком дорого. Нельзя всё разрушить сейчас. Нельзя. Но как бы мысленно я себя не успокаивал, душа рвалась на части. Я знал, что это невозможно, что ещё слишком рано для подобной связи с истиной. Да и браслет пришлось привести в негодность, но мне казалось, что я чувствовал боль Станиславы. Её отчаяние, её сожаление. В ушах продолжали стоять её крики. Картина того, как осколь держит Стасю, не давая ей прыгнуть следом за мной с обрыва, преследует меня, заставляя сердце болезненно сжиматься. Знал ли я, что будет так тяжело осуществить задуманное? Да. Оставалось лишь подбадривать себя тем, что скоро всё закончится. Боливар успел сделать многое. Представил свою пару, пленил верхушку тех, кто стоял за переворотом. Даже попытался вернуть леди Милору. Вот только Тайрус просчитался. Сложно назвать изгнанием то, как желал же мать Аскольда. Она успела встретить истинного, завести ребёнка. Она не хотела возвращаться. Всё, чего жаждала леди Милора, чтобы её оставили в покое. И не только король, но и семья. С родственниками женщине действительно не повезло. Изначально, договариваясь о столь удачном замужестве, её родители уже видели корону в своих руках. Не вышло. Тогда они решили действовать иначе. Подготавливали Леору на роль будущей королевы, не подозревая о том, что все карты им спутает дочь вождя орков. Ну и одновременно с этим взяли под своё крыло Тайруса. Я лично проверял его, когда он только заступил на службу. Его биография была практически чиста. Нет аристократических корней, нет непомерных амбиций, лишь чувство долга перед короной. Правда, я и предположить не мог, в чьих руках он видит эту самую корону. Да, место, в котором вырос Тайрус, было рядом с семейным особняком умершей, как все думали королевы но информации о том, что в юности Тайрус бегал на тайные свидания к этой девушке, не было. Просто не было. Их подчистили до меня. Если вообще про это было известно кому-то, кроме родителей леди Милоры. Пряча ото всех Тайру, Боливар совершил ряд незначительных ошибок, которые я исправить был не в силах. Сейчас мне было важно не наделать своих. «Лорд решительный». В архив зашёл распорядитель, кивком головы обозначив мне своё почтение. «Прошу прощения за задержку. В городе все как с ума посходили с этой церемонией. Вчера всё закончилось, а они всё продолжают топтаться у дверей храма. Скалистый был значимой персоной для королевства. Беспечно улыбнувшись, я пожал плечами. Все хотят с ним проститься. Или боятся прогневать. «Вот это больше похоже на правду», — усмехнулся распорядитель бояться что даже находясь с проматерью драконов, он покарает за игнорирование его важной персоны. Так, подойдя к столу, мужчина взял в руки папку. «Это оно?» «Да», — с готовностью отозвался я. Его величество лично просил всё передать истинной паре лорда Скалистого. «Родственников у него всё равно нет», — покачал головой распорядитель, убирая папку. «Хоть кто-то будет его оплакивать. Жалко девчушку. Красивая». «Вы её видели?» — с интересом уточнил я, изо всех сил сдерживая готового сорваться дракона. «Не я лично», — понизил голос до доверительного шёпота распорядитель. Но один надёжный источник рассказал, что девушка была безутешна. «Представляете, требовала у короля предъявить ей тело, отказывалась верить». «Какая непристойная дерзость», — протянул я, делая ужасаясь. «У самого его величества? Требовала?» «Говорят, даже угрожала», — с готовностью продолжил он. «Трясла браслетом, бедняжка». «Чем закончилась, не знаю, но поговаривают, что просьбу ее все же исполнили, и...» «Секунду», — остановил я речь распорядителя, делая вид, что отвлекаюсь на артефакт связи. «Работа», — извинительно улыбнулся я, бери один из камней. «Понимаю, понимаю», — решил закончить беседу распорядитель, окидывая взглядом помещение. «И поздравляю с назначением. Старый начальник архива мне не нравился. Не любил по-мужски посекретничать. Потому его и убрали», — отозвался я, демонстрируя артефакт. «На заслуженный отдых. Всего вам доброго. И вам». По мере того, как распорядитель покидал кабинет, моя улыбка превратилась в угрожающий оскал. «По-мужски посекретничать». Такое обозначение сплетен я слышал впервые. Отбросив артефакт на стол, я поднялся на ноги и подошёл к окну. Моё назначение на роль начальника архива было ожидаемо. Всё же Боливар знал, кто я, и держал данное мне слово «отпустить», как главу тайной канцелярии. Бросить службу полностью было бы выше моих сил. Это понимали мы оба, хоть и не обсуждали никогда. А здесь я мог действовать тихо, незаметно и быстро. Всё же вся документация королевства проходит через меня, будь то служебные переписки или дела простых подданных королевства. Как и обрадовалась моему назначению матушка, тут то говорить не о чем. Все мои отлучки, отъезды, командировки и прочее она приняла за ту самую работу, которую оценили и заметили. Мне же для счастья требовалось иное. «Потерпи ещё немного», — прошептал я, шумно втянув носом. «Я не знал, кому больше обращаюсь, к себе или к Станиславе. В течение часа она получит мое письмо. Станет ли она читать его сразу? Или позже, когда останется одна? Я не знал. Сейчас я был уверен лишь в одном. Как бы сильно Станислава не обрадовалась моему воскрешению, убить меня по-настоящему она обязательно постарается».